Но ни в книгах владельцев земельных участков, ни в реестрах предпринимателей, ни в банковских счетах ни разу не появилось имя Мейра Лански. Куба в те годы принадлежала американцам и мафии. С Флоридой, удалённой всего на 140 километров, остро соединял авиамост. Вновь построенный аэропорт Через определённые интервалы прибывали самолеты с американскими туристами, желающими куснуть на солнечном острове, который быстро получил меткое прозвище бордель Америки. Силланский батя работал в отелях отца администратором, а иногда и простым телефонистом, но отнюдь не из-за скромности. Вот и точность предоставляет возможность для соглядательства. Администратору известно, кто живет в отеле, с кем гос встречается и так далее. Телефонист же соединяет абонентов и может послушать разговоры. Для этого у него исключительные возможности. Говорит, что греческий миллионер Аристотель Анас начал свою головокружительный карьеру телефониста роскошного отеля Панас Айраси. Он послушал приказы банкира своим биржевым агентам, использовал добытую таким способом информацию для биржевых спекуляций и таким образом нажил первоначальный капитал. капитал. Бадьянский и его брат Джек присматривали за цтовским имуществом. и должны были информировать его о всех опасностях, которые угрожали бы его бизнесу. Однако преступный бизнес Лански и К потерпел крах не в результате происков конкурентов. В январе 1959 года революционный кубинский народ взял власть на острове в свои руки. Хульгенсио Батиста, собрав награбленное, скрылся. Мафиози даже отелей отеле и горных домах последовали его примеру. Мэр Ланский позднее утверждал, что при паническом бегстве из Гаваны он оставил там 17 миллионов долларов наличными. Часть прибыли от игрных заведений, которая должна была быть переведена в Царский банк, и разделена между пайщиками. Насколько достоверным и честным было это заявление, трудно судить. Однако думается, что он вряд ли заслуживает доверие. Если деньги действительно у него были наличными, то их легко можно было доставить на борт самолета. На острове остался сын Мейера, Ланскит Джек, директор отеля Националь. Остались и некоторые другие мафиози, которые должны были присматривать за имуществом мафии. Остались и агенты ЦРУ Американская пресса, естественно, использовала ситуацию и склоняла потери бедной Мальхиева во всех падежах. На страницах газет и журналов семантически появлялись всевозможные спекуляции, прогнозы и сенсации. Одной из них стало утверждение о том, что Мерлатке сразу же после побега с Кубы объединился со старыми знакомыми из Церу и предложил чтобы оставшиеся на кубе мафиози, используя методы Мертер-МК, ликвидировали Фиделя Кастро. Говорит, он был убежден, что убийцы расправились без вождем кубинских революционеров и верил, что после смерти Кастры революция заглохнет, на остров вернется диктатор Батиста, и мафия получит назад все свои отели и горные заведения. Прежде чем мы попробуем восстановить события того времени, обратим внимание на одно утверждение биографов Мейрландски. Эйденберга, Дана и Ландау. Они пишут, что в первые же дни после прихода к власти Кастра Мейрландски использовал все свое политическое влияние, чтобы свергнуть Кастра одним из тех, на кого он сделал ставку, был азартный игрок Данк Смит Они хорошо знали друг друга. Смит проиграл в казино Лански не один десяток тысяч долларов. Не удалось установить, на какие средства жил Смит, когда не играл в рулетку или Джек. Не исключено, что он был профессиональным игроком. Но доподлинно известно, что он был одним из группы американцев пересевших в начале 50-х годов из Майами в Гавану, чтобы осмотреться здесь и на месте изучить возможности получения доходов. Среди них был и Ричард Никсон, ставший позднее президентом Соединенных Штатов. Однако это был уже не первый его контакт с мафией. Еще занимаясь адвокатской практикой у Истер в он познакомился с Бакси Сигелом, личный телохранитель которого Микки Коэн хвастался, что его босс помог Никсону попасть в Белый дом, потому что мол рассебал денег для его предвыборной кампании. Голландское казино Сан-Суси принадлежала В нем произошел неприятный инцидент со вторым действующим лицом на которую рассчитывал Лански в своих планах свершения рыночной власти на Кубе. Джордж Смазерс был членом Конгресса Соединенных Штатов и к тому же другом Никсона. Казино управлял надежный и опытный Норман Ротман. Сенатор Смазерс делал более высокие ставки, чем мог себе позволить, проигрался. ке не мог заплатить долг. Как обычно, Ротман пригласил подать на него иск. В дело вмешался адвокат и будущий президент США Ричард Милхаус Никсон. Он позвонил советнику американского посольства Гавани и попросил его использовать все свое влияние, чтобы убедить управляющего казино не подавать иск на сенатора. Это ему удалось. Именно сенатора Смазерса Ланский просил подыскать кого-нибудь правительстве для организации покушения на Фиделя Кастра. Говорят, обнаружились документы, что таким человеком оказался сам Смазерс. Уговоривший своего друга, президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, дать зеленый свет для вооруженного вторжения на Куб. Если это и правда, то вряд ли для достижения своей цели с Мазерсу потребовалось предложить много усилий. Сегодня известно немало документов о том, что президента Тхи уговаривать не было необходимости. С проектом устроения Фиделя Кастра вначале пришли к президенту полковник морской пехоты Джек Хокинс и сотрудник директората планирования ЦРУ же коп Эстерлайн. Они делали ставку на кубинских эмигрантов, поскольку установили, что на Кобе не существует серьезной оппозиции Кастро и на вторжение обычных диверсантов. Но тщательно подготовленная операция вторжения потерпела полную неудачу. Отряды наемников, высадившиеся 17 апреля 1961 года на пляже херон были полностью раскопряны. План мангуст. Мангуст это маленький проворный хищный зверек из семейства беверов. Называемый ещё манга или мангус. Он обладает удивительной особенностью. Он может победить даже большую ядовитую змею. В Индии Мангусты живут в домах как охранники от ядовитых змей. Фокусники тишат их в руке во время представлений с кобрами или гремучими змеями. Маленький четвероногий герой, верткий, быстрый, более умный, чем змея, смело бросается в бой. Вероятно, поэтому криптологи американской разведки выбрали для программы антикубинских акций включающий и план убийства Фиделя Кастра, кодовое название Мангуст. При разработке программы руководство ЦРУ и его агенты не гнушались никакими методами и объединились с американской мафией и профессиональными убийцами. Долгое время старательно скрываемая история одной из самых позорных секретных операций все же попала из темноты сейфов яркий дневной свет